Глава двадцать шестая. «Королевский курятник». При виде нового актера, неожиданно затесавшегося на сцену и помешавшего ему уйти, Людовик Пятнадцатый отступил на шаг назад. «Ах ты, Боже мой!» — подумал он. «О нем-то я и забыл. Но он пришел к стати, чтобы заплатить мне за остальных». «А, это вы?» — воскликнул он вслух. «Я звал вас. Вы это знаете?» «Да, государь». — холодно отвечал министр, — и мне передали ваш приказ, когда я одевался, чтобы ехать к вашему величеству. — Хорошо, мне нужно поговорить с вами о важных и серьезных делах, — начал Людовик XV, нахмурив брови, чтобы по возможности смутить министра. К несчастью короля, господин де Шуазель был один из самых невозмутимых людей в королевстве. «Я также, если угодно вашему величеству», — отвечал он с поклоном, — «хотел бы поговорить о весьма серьезных делах». В то же время он обменялся взглядом с дофином, который наполовину был скрыт часами. Король спохватился. «Вот оно что», — подумал он, — «и с этой стороны меня окружили. Теперь я в кольце, и мне не вырваться». — Вам должно быть известно, — поспешно сказал он, нанося недругу первый удар, что бедного Виконта Жана чуть не убили. — То есть он получил удар шпагой в предплечье. Я как раз хотел поговорить с вашим величеством об этом событии. — Да, понимаю, вы хотите опередить слухи. Я желал противопоставить толком свои объяснения, государь. — Значит, вам известно об этом деле? — с многозначительным видом спросил король. — Досконально. — А, — заметил король, — об этом мне уже недавно кое-где говорили. Господин де Шуазель принял это замечание бесстрастно. Дофин продолжал закручивать медную гайку, однако, не поднимая головы, он вслушивался в разговор и не упускал ни единого слова. — Теперь я скажу вам, что произошло на самом деле, — заявил король. — Ваше Величество полагает, что вас хорошо осведомили? — спросил господин де Шуазель. «Да, разумеется! Мы и слушаем, государь!» «Почему мы?» – переспросил король. «А как же, государь, его высочество дофин и я?» «Его высочество дофин?» – повторил король, переводя взгляд с почтительного шуазеля на внимательного Людовика Августа. «Но какое его высочеству дофину дело до этой стычки?» «Она касается его высочества дофина», — продолжал господин де Шуазель, отвешивая поклон молодому принцу, поскольку ее причиной была ее высочество дофина. «Ее высочество дофина!» — вскричал король, содрогнувшись. «Несомненно, разве вы этого не знали, государь? В таком случае, ваше величество, вы плохо осведомлены». «Ее высочество дофина и Жан-Дюбари!» протянул король. «Это становится любопытно. Ну-ка, ну-ка, объясните мне, в чем тут дело, господин де Шуазель, и главное, ничего не скрывайте, даже если удар шпагой Жанну Дюбари нанесла дофина». «Государь, удар нанесла не госпожа дофина», — по-прежнему спокойно отвечал Шуазель, «а один из офицеров ее эскорта». А, -а, -а, а снова напуская на себя серьезность, проронил король. «И вы знаете этого офицера, не так ли, господин дашуазель «Нет, государь, но Ваше Величество должно его знать, если вы, Ваше Величество, помните всех, кто служит вам верой и правдой. Имя этого офицера, вернее, имя его отца, звучало при Филипсбурге, при Фонтенуа, при Маоне. Это Таверна Мизон Руш». Казалось, Дафин впитывает это имя вместе с воздухом, чтобы получше удержать его в памяти. «Мизон Руж, повторил Людовик XV, — «разумеется, это имя мне знакомо, но почему же он ввязался в схватку с моим любимым Жаном?» «Да, ведь я, пожалуй, люблю Жана». «Нелепая ревность, мелкие неудовольствия, пустяковые бунты...» «Не соблаговолите ли выслушать, государь?» — начал господин де Шуазель. Людовик XV понял, что ему ничего не остается, кроме как вспылить. — Говорю вам, сударь, что я усматриваю в этом зародыш заговора против моего спокойствия, гонения на мою семью. — Ах, государь, — возразил господин де Шуазель, — неужели молодой человек заслуживает такого упрека за то, что он защитил ее высочество Дофину, невестку вашего величества? Дофин выпрямился и скрестил руки на груди. «Признаюсь», — сказал он, — «что благодарен этому молодому человеку за то, что он рисковал жизнью ради принцессы, которая через две недели станет моей женой». «Рисковал жизнью, рисковал жизнью», — пробормотал король, — «но по какому поводу? Надо еще выяснить, по какому поводу». Повод заключался в том, — подхватил господин де Шуазель, — что господин Виконт Жан-Дюбари, путешествовавший с большой поспешностью, надумал воспользоваться сменными лошадьми ее высочества дофины, которых ей как раз собирались подавать. Ему, вероятно, хотелось ехать еще быстрее. Король закусил губу и переменился в лице. Перед ним, как призрак, предстало смущавшее его ранее совпадение». «Быть того не может. Мне это дело известно. У вас неверные сведения, герцог», — уперся Людовик Пятнадцатый, чтобы выиграть время. «Нет, государь, сведения у меня верные. Я имел честь сообщить вашему величеству чистую правду». Да, господин Виконт Жан-Дюбари нанес ее высочеству дофине оскорбление, попытавшись перехватить предназначенных для нее лошадей, и чуть было не увел их силой, грубо прогнав смотрителя почтовой станции. Но тут явился шевалье Филипп де Таверне, которого отрядило туда ее королевское высочество, и после нескольких предупреждений, сделанных в учтивом и примирительном тоне, о, -о, -о — проворчал король и после нескольких предупреждений, сделанных в учтивом и примирительном тоне, повторяю, государь, а я в этом ручаюсь, — вставил дофин. — Вам тоже это известно? — спросил изумленный король. — Во всех подробностях, государь. Господин де Шуазель просиял и изогнулся в поклоне. — Угодно ли вашему величеству продолжать? — подхватил он. — Несомненно, его величество скорее поверит словам своего августейшего внука, нежели моим. — Да, государь. Продолжал Дафин, не обнаруживая, однако, несмотря на всю пылкость, с которой господин Де встал на защиту Эрцгерцогини, той признательности, которой министр был вправе от него ожидать. Да, государь, я это знал и пришел сказать вам, что господин Дюбари оскорбил ее высочество Дафину не только тем, что притязал на ее лошадей, но и тем, что дерзко набросился на офицера моего полка, исполнявшего свой долг, указавшего ему на непристойность его поведения. Король встряхнул головой. Нужно разобраться, нужно разобраться, сказал он. Я все знаю, государь. Мягко возразил Дафин, для меня в этом деле сомнений нет. Господин Дюбари обнажил шпагу. Первый? Спросил Людовик Пятнадцатый, радуясь, что ему представилась возможность сравнять силы. Дофин покраснел и глянул на господина де Шуазеля, который, заметив его затруднение, поспешил ему на помощь. — В конце концов, государь, — сказал он, — шпаги скрестили двое мужчин, из которых один оскорбил дофину, а второй ее защищал. — Да, но кто был зачинщиком? — спросил король. — Я знаю, Жана, он кроток, как ягненок. — Зачинщиком, как мне представляется, был тот, на ком лежит вина, государь, — с обычной своей сдержанностью заметил дофин. — Это дело тонкое, — возразил Людовик Пятнадцатый. — Зачинщик тот, на ком лежит вина, на ком лежит вина. А что, если этот офицер вел себя вызывающе? — Вызывающе? — возопил господин де Шуазель. — Вызывающе по отношению к человеку, который хотел силой отнять лошадей, предназначенных для дофины? Да разве такое возможно, государь? Дофин ничего не сказал, но побледнел. Людовик XV почувствовал исходившую от обоих враждебность. «Я хотел сказать резко», — поправился он. «Вдобавок», — вновь начал господин де Шоазель, используя отступление короля, чтобы самому сделать шаг вперед, «вам, государь, известно, что на ревностном слуге вашего величества вина лежать не может». «Вот как? Но откуда вы узнали об этом происшествии, принц?» Осведомился у дафина король, не теряя из виду господина Дашуазеля, которого этот внезапный допрос так смутил, что, как не пытался он скрыть свое замешательство, оно буквально бросалось в глаза. — Из письма, государь, — отвечал дафин. От кого было письмо? — От одного лица, который интересуется ее высочеством дафиной и которому, вероятно, кажется странно, что ее оскорбляют. — Вот как? — воскликнул король. Снова секретная переписка, снова заговоры. Вы опять желаете стакнуться у меня за спиной, чтобы мучить меня, как во времена госпожи де Помпадур? Да нет же, государь, — возразил господин де Шуазель, — дело совсем простое, косвенное оскорбление величества. Виновный понесет заслуженное наказание, тем дело и кончится. При слове «наказание» Людовику XV представились разъяренная графиня и уязвленная Шон. Он уже видел, как развеивается покой в его семействе, покой, которого он всю жизнь жаждал, но никогда не мог достигнуть. Он воображал междуусобную войну, заламывание рук, красные заплаканные глаза. «О каком наказании может идти речь?» — воскликнул он. «Я еще не выслушал обе стороны, не разобрался, кто прав, кто виноват». «Вы что же, хотите государственного переворота? Хотите, чтобы я отдал приказ о заточении без суда и следствия? Хорошенькое дело вы мне предлагаете, герцог. В красивую историю желаете меня втянуть?» «Но, государь, кто будет питать должное почтение к дофине, если для примера вы не подвергнете суровой каре первого, кто ее оскорбил?» «Конечно, государь», — добавил дофин, «иначе это будет соблазн для других». «Пример, соблазн...» — проговорил король. — Черт побери, ежели для примера обрушивать кары по каждому поводу, который может послужить соблазном для окружающих, то мне придется без конца подписывать приказы о заточении без суда, а я и так, слава богу, подписываю их немало. — Это необходимо, государь, — изрек господин Дешуазель. — Государь, умоляю вас, — произнес дофин. — Как, по-вашему, он недостаточно наказан тем, что получил удар шпагой? — Нет, государь. «Ведь и он мог ранить господина де Тверне. «Так какого же наказания вы для него просите?» «Смертной казни!» «Но ведь даже господина де Монгомери не казнили за то, что он убил Генриха II», возразил Людовик XV. Примечание. Монгомери граф Д. Капитан Королевской гвардии в 1559 году, смертельно ранивший на турнире короля Генриха II. Конец примечания. «Он убил короля по несчастной случайности, государь, а господин Жан-Дюбари оскорбил дофину намеренно!» «А вы, принц, — произнес Людовик XV, повернувшись к дофину, — тоже просите казнить Жана?» «Нет, государь, я вовсе не желаю для него смертной казни. Вашему величеству это известно», — кротко ответил дофин. «Я ограничился бы тем, что просил бы ваше величество о его изгнании». Король содрогнулся. «За ссору на постоялом дворе!» «В изгнании, Людовик, вы слишком строгие, хоть и склонны к филантропии. Правда, вы не только филантроп, но и математик, а математики...» «Извольте докончить вашу мысль, ваше величество. Математики ради своей цифири готовы пожертвовать и вселенной». «Государь», — произнес дофин, — «я не питаю личной вражды господину Дюбари». «Кому же тогда обращена ваша вражда? К обидчику ее величества дофины». «Какой примерный супруг!» — иронически воскликнул король. «К счастью, у меня не так легко провести. Я вижу, что здесь на него нападают, а главное вижу, на что меня хотят толкнуть с помощью всех этих преувеличений». «Государь!» — вступил господин Дешуазель. «Не думайте, будто мы преувеличиваем. Весь свет возмущается подобной дерзостью». «Весь свет!» «Вот еще одно чудовище, которого вы боитесь, вернее, пытаетесь запугать им меня. Разве я слушаю весь свет, когда он устами тысячи пасквилиантов, памфлетистов, куплетистов и интриганов твердит мне, что вокруг меня воровство, предательство, глумление?» «Бог, свидетель, не слушаю». «Пускай себе говорят, я только посмеиваюсь». «Вот и делайте, как я, черт побери». Заткните уши, а когда ваш весь свет устанет кричать, он замолкнет. «Ну, пожалуйста, вы уже кланяетесь мне с недовольным видом». И Людовик надулся. «Как странно в самом деле. Мне отказывают в том, что дозволено даже самому незначительному частному лицу. Мне не дают жить по моему разумению. Ненавидят все, что я люблю. Любят все то, что мне ненавистно. Да в своем ли я уме? Властелин я или нет?» Дофин взял ножик и вернулся к часам. Господин де Шуазель поклонился так же, как в первый раз. «Вот как! Вы мне не отвечаете! Но скажите же хоть что-нибудь, черт возьми! Вам что же, угодно, чтобы я умер с горя от ваших речей и от вашего молчания, от вашей дурацкой ненависти и дурацких страхов?» «Я не питаю ненависти господину Дюбари, государь», — с улыбкой произнес Дафин. «А я, государь, его не боюсь» надменно изрек господин де Шуазель. «Да вы оба смутьяны!» — вскричал король, впадая в притворный гнев, а сам между тем испытывая всего лишь досаду. «Вы хотите, чтобы обо мне судачила вся Европа, чтобы надо мной потешался мой кузен, прусский король, чтобы мой королевский двор на деле обратился в птичий двор, описанный этим наглецом Вольтером? Нет уж, так не будет!» «Нет, я не доставлю вам этой радости. У меня свое понятие о чести, и я буду заботиться о ней так, как считаю нужным». «Государь», — сказал дофин со своей неисчерпаемой кротостью, уживавшейся с неизменной настойчивостью, «приношу извинения вашему величеству, но речь идет не о вашей чести, а о достоинстве ее высочества дофины, которые нанесли оскорбление». «Его высочество прав, государь. Одно слово из уст вашего величества — и больше никто не дерзнет на подобное. «Да кому же дерзать? Никто ведь и не дерзал. Жан — человек грубый, но вовсе не злой». «Ладно», — произнес господин де Шуазель, «отнесем этот случай насчет его грубости, ваше величество, но пускай он принесет господину де Теверне извинения за эту грубость». «Я уже сказал вам», — вскричал Людовик Пятнадцатый, — «что все это меня не касается. Пускай Жан принесет свои извинения, если желает, а если не желает, пускай не приносит, это его дело». «Если предоставить событиям развиваться своим ходом, пойдут толки, государь», — сказал господин де Шуазель, «Имею честь предупредить об этом, ваше величество». — Тем лучше, — вспыхнул король, — и чем громче будут эти толки, тем плотнее я заткну уши, чтобы не слышать ваших глупостей. — Итак, — с несокрушимым хладнокровием возразил господин Дашуазель, — вы, ваше величество, разрешаете мне объявить во всеуслышание, что считаете господина Дюбари правым? — Да вы что? — возопил Людовик Пятнадцатый. — Да разве я могу судить, кто прав, кто виноват в деле, которое для меня черней чернил? «Решительно вам угодно довести меня до крайности. Поберегитесь, герцог. Людовик, вам бы тоже следовало быть осторожнее. Обдумайте то, что я вам сказал. А теперь я удаляюсь. Я устал. Я на исходе сил. Я больше не выдержу. Прощайте, господа. Я иду к дочерям, а потом еду в Марли, где, быть может, хоть немного поживу в покое, особенно если вы за мной не последуете». Он уже шел к двери, когда она отворилась, И на пороге вырос предверник. «Государь», — сказал он, — «ее королевское высочество мадам Луиза ждет вас в галерее, дабы попрощаться с вашим величеством». «Попрощаться?» — изумленно воскликнул король. «Но куда же она едет?» «Ее высочество сказало, что ваше величество разрешили ей покинуть замок». «Ну вот опять происшествие. Теперь моя святоша что-то надумала. Право, я несчастнейший из людей» и он вышел со всей поспешностью. «Его величество оставил нас без ответа», сказал дофину герцог. «Каково будет решение вашего королевского высочества?» «А, зазвонили!» воскликнул молодой принц с притворной или искренней радостью, слушая звон часов, которые, наконец-то, пошли. Министр нахмурил брови и, пятясь, вышел из зала часов. Принц остался один.